Наконец зал заволновался, молнии вспышек возвестили о появлении уже знакомых Ахинееву деятелей. Журналистов, как без билетников, оттеснили от вошедших хмурого вида двухметровые дяди. Дотянуться до руководящих особ было попросту невозможно. «Эй, босс! Трубовое дело! Сейчас их под конвоем на сцену сопроводят» а потом в апартаменты к сегодняшнему ректору, и не выиграть задание. Придется плясать от печки, проявлять инициативу, а то кроме фотографий на память об этой встрече пшик. — А может, мою контрамарку засветим? — предложил Владимир Иванович. Яков посмотрел на Ахенева, как психиатр на своего постоянного пациента. — Если тебе улыбается выступать! на этом сходнике, в роли почетного гостя, то я умываю лапы. Хорош. Так такой важной птице не только двойное цепление наподобных представит. В одной части отдельный зал заседаний соорудят. Нет, по попридержи эту на крайний случай. Пойдем поближе к ректорской. По дороге чего-нибудь сообразим. А для начала подожди минутку. Пойду вставлю фитиль. Яков вклинился в среду недовольных непонятно галдящих журналистов и потерялся из виду. За время отсутствия черта к Владимиру Ивановичу несколько раз подходили коллеги и, прищелкивая от зависти восхищения языками, интересовались, где это ему удалось отхватить такую шикарную сбрую. Памятуя совет Якова, фантаст коверкал слова, выговаривая по его разумению фразы с мозамбикским нужным акцентом. Эффект сказался тут же. Собратья по профессии облепили Владимира Ивановича со всех сторон, пытаясь вручить визитные карточки и предлагая «чейндж». Появление Якова заставило журналистов переключить свое внимание на его зажигательную речь, отступиться от исходящего потом фантаста. Коллеги, да это что же получается, яро возмущался он. Пинаешься на эскалаторе, сломя роги за три дверь кругов, а тебе вместо должной работы кукиш с маслом. Да мы что, Ваньку валять приехали? Нет, и еще раз нет. — Редактор от нас требуется одно вынь доположную кшибательную сенсацию. — А мы, как казанские сироты, ждем у моря погоды? — Эти умные дятлы обещали свободу слова, печати. — А где она? — Значит, надо требовать брифинг, иначе все хлопоты выеденного яйца не стоят. Псу под хвост! Услышав слово «брифинг», Свора репортеров насторожилась, как бык, увидев пред собой лоскут красной материи. Когда же до работников прессы дошло, что их водят за нос, обманывают, барзописцы выразили солидарность с яжиным требованиями возбужденным ревом. Рев поначалу не имел системы, но вскоре превратился в дружное скандирование. «Брифинг! Брифинг! Брифинг!» Распорядители и администраторы схватили за головы. Многократно повторяемый крик ассоциировался у них с бардаком, кавардаком, бунтом на корабле, но ни в коем разе не с порядком. «Ну все, босс, главное забить баки. Теперь они свое хоть у кого из глотки вырвут. А нам удобнее!» в семиугольном кабинете подождать, пока сырбор разгорится. И когда он успел сблэндить цепь, — удивленно подумал Ахинеев, — путантрестовский трофей перешел из лап в лапы. — Проходите, пожалуйста. Доброжелательность, подкрепленная внушительной мздой, превратила неприступного на вид распорядителя — в мягкого, как воск, болванчика. Вышколенная обслуга была готова к встрече высокопоставленных гостей. "Дас, не желаешь ли подкрепиться? Несмотря на утренний ланч, Яков набил рот халявными сандвичами, запивая их аперитивом чинзана. Владимир Иванович отказался. Семь стен кабинета украшали портреты ректоров. Многие из лиц, казались знакомыми Ахеневу еще по земным газетным публикациям. Вошел второй распорядитель, руководивший двумя взбесившимися, катившими тележку, нагруженную дынями и виноградом. Приглядевшись к появившемуся, Ахенев без труда узнал в нем утреннего напарника Тимовского, сетовавшего на застолье и Итои. И именно ассоциация с дынями и виноградом подсказала Владимиру Ивановичу, где он раньше видел это халёное, смуглое лицо. Грешник, чем именем была названа целая эпоха в жизни одной из азиатских республик, эпоха обмана целого государства, эпоха приписок, взяток, очковтирательства — Но здесь в мафии его использовали, руководствуясь чисто утилитарными соображениями, приняв во внимание истинное призвание, далекое от политики. То, как ловко распоряжался грызун своими подчиненными, несомненно подтверждал его огромный организационный опыт. Вверенные ему взбесившиеся сновали вдоль столов, дополняя нужным десертом скатерти-самобранки, боясь хоть на минутку остановиться по строгим взглядам глаз фасолин. Мышь превратился в обличенного, хоть и маленькой, но властью хищника. — Яша! — фантаспировал трапезу черта. — Под каким девизом проходит сегодняшний симпозиум? — О, босс! — Тематика нынешней попойки — самое, что ни на есть актуальное. Экологический кризис. Это в масштабе нашей галактики. И по адову по вопросу пройдутся. Тогда не пойму, какое отношение имеет ад к экологическому балансу планеты, да и галактики. Боже, иду, ну, честное слово, дурацкая шутка. Вот святая простота. Яков не на шутку рассердился. «Земля-то одна, измерения разные!» И малость спастив. «У нас ведь как, у чертей. вы смертные, на свет появляетесь в благоустроенных роддомах, на крайняк под кустом или там в грядках. Мы же по старинке в тихих омутах выводимся. Так вот, из-за преступного отношения к природе У вас на земле и у нас снизилась рождаемость. Природа-то, она не любит, когда в нее недоумки рыло суют. Ну, тех, кто в бренной жизни ведал загрязнением среды и не принял соответствующих мер. Кто из них не попал по суд людской, с таковыми нам, с Тимовскими придется поработать. По зеленой, в тоску. Это распоряжение сатаны. А сегодняшний симпозиум как раз и выявит на высшем уровне, кто из деятелей за время своего правления больше напакостил. Увидишь, как друг на друга валить будут. Яша ни с того ни сего погрустнел. Глаза запеленала печаль. Он задумался. — Что с тобой, Яков? не здоровится? — Да нет, со здоровьем у меня, слава богу. День ангела завтра. А муток родной вспомнил. Глубокий, чистый, донышко, Песчинка к песчинке, и вода родниковая. Черт цепился лапами в гриву, Меланхолично произнес. — Злодеи во что они мой муток превратили? — Ахинеев решил отвлечь помощника от тягостных дум. — И сколько, Яшенька, тебе завтра стукнет? — Да я еще в юноша, сто тридцать годков всего. Опыт накопил лет на тысячу. Опять же, не женатый, пора степеняться, чертянят плодить. А где их плодить? В искусственных бассейнах? Ни одного незамутненного омута не сыщешь, только остались эндемичные. По пальцам пересчитать можно, в заповедниках да заказниках, а попробуй сунься туда. Пустить пустят, но чем платить? За кубометр чистой воды и квадратный метр песочка — эквивалент в драгометаллах. Все прибрали к лапам дельцы». Теперь кап вложения осваивает. Вот и приходится крутиться, набивать кубышку, а не в болоте же, как кулик, потом растить. Ведь любовь не картошка, на пустыре не получишь, урожая. Ну, да скоро подобью сальдо бульда, выплачу оброк за кооператив. Это у других кишка тонка, а я бесцельно паду, не мотаюсь.